Глава тридцать восьмая. Год следующий от Рождества Христова, тысяча шестьсот девяносто седьмой. На далеких островах. Пираты пили ром. Ром был скверным так называемым нейром, тот, который изготавливаются из отходов сахарного тростника. Какова жизнь, таковы и напитки. Затянувшаяся война наконец-то кончилась, и бывшие французские и британские коллеги Отыни не считались врагами. Но и испанцы ими тоже больше не являлись, по крайней мере, с точки зрения королей. Пожалованные грамоты на добычу испанцам больше не выдавались. А ты любой осмеливающийся захватить сюда и города был обычным пиратом со всеми вытекающими последствиями. И к таковой подлежал суду любой страны, которая захватила его, с соответствующим пенковым вознаграждением в конце не было больше ни одного порта, который принял бы джентльменов удачи с распростёртыми объятиями. И если какое-то предприятие удалось, то следовало таиться, скрываться, диета, и даже не погуляешь с прежней лихостью в кабаках. И ещё возникнут вопросы: откуда деньги? А уж сбыть захваченный товар? Нет, можно, только соблюдая такие меры предосторожности. Распавшемуся береговому братству не суждено было собраться вновь. Только я старовал, что престиж вспоминать были походы, богатую добычу, людей, с которыми доводилось ходить на самые опасные дела. Я недавно видел старого Тома, помните, с которым ходили в Южное море, спросил моряк со шрамом на щеке. Кто так и в новом помним, кто-то орал крича. Он сейчас шкипером на британском купце, летом ходил в Архангельск, а потом сопровождал хозяина в глубь Москвы. И знаете, кого он там встретил? Кого? Без особого интереса поинтересовался один из собеседников неча. Командора. Кого? Совсем другим тоном переспросили сразу несколько моряков. Нашего командура. Большим человеком стал, приближённый царя, и не только он, там с ним почти все офицеры, кое-кто и с парней с бака. Довольные живут припеваючи. Говорят в Москве всех желающих готовы взять на службу. Ну нет, на службу я и здесь могу поступить, скривился один. Не хочу быть подневольной скотины. Эх, жа, усмехнулся Меченый. В том-то и дело, что бывало и парни вроде нас там в большой цене. Учат местных новичков, а сами катаются словно сыр в масле. Когда это и где парни с бака так жили, усомнился другой. Говорю тебе, в Москве. Сам царь с ними запросто здоровается и тоже не чурается концы потягать у руля постоять. Даже думаю, может, махнуть командутору. Приметить по старой памяти, здесь всё равно больше делать нечего. А командур звал всех, передавал, дела намечаются большие и люди ему нужны. А что? Загорелся возражавший перед тем жар. Можно попробовать. Только там ведь, говорят, холодно, даже лёд плавает. Том по секрету сказал, мол, командор намекнул ему, все будет иначе. Похоже, Москва вскоре начнет войну. Не знаю, с кем, но моряки говорит понадобится. А уж такие, как мы, люди собрались опытные, знающие себе цен. Плечи их расправились с самой собой, а в глазах у некоторых зажились огонь надежды. Здесь им не светило ничего хорошего. А правда, что он был отличным капитаном? – спросил самый молодой из собравшихся, только недавно вышедший из юна. И хотя так и не уточнил, кто именно, остальные поняли, о ком идет речь. Таких только поискать. Разве что Граммон, да говорят Морган из старых. Такие дела мы с ним делали. Покачал головой Жак. Наш флаг был самым знаменитым в здешних водах. Только почему капитан? Капитаном Сен-Вьер никогда не был. Умеченный обвел взглядом приятелей и весомо добавил: Капитанов было много, а командор один. А что? Давайте и вправду рванем к нему. Раз зовет, значит, мы на самом деле нужны. Никто из присутствующих не мог знать в деталях случившегося между взятием Азова и окончанием в Европе войны. А случилось в России уже столько, что мировой расклад стал меняться, пусть пока мало заметно. На события сгущались, нарастали подобно снежному кому, и скоро должна была грянуть лавина. За командора прозвался жар, поднимая кружку, а мечный добавил: и за тех, кто был с ним. Конец книги. Город Клайпеда. Три тысячи шестой год.